Когда что? Не представляю, что же еще может быть такого страшного, что она вот так вот взяла и ушла, чего она не хотела мне говорить. Вдруг Дэна замолчала. Медленно до нее начало доходить, что, по мнению Кристины, она давно знала, ответ, который находился прямо у нее перед глазами и был настолько очевиден с самого начала. что она совершенно упустила из виду. Вдруг все начало проясняться, и один за другим кусочки пазла становились на свои места. Все начало обретать смысл. Соседка. Странные фотографии в доме. Кристина была не итальянка и негречанка. Кристина была светлокожая негритянка. Дэн находилась в квартале для чернокожих, даже не подзревая того. Они сидели, молча глядя друг на друга, обе в шоке, но по разным причинам. Потом Дэна вышла и жестом просила Джери опустить стекло. — Джерри, думаю, вам лучше зайти. Джерри выскочил из машины. — Она что-нибудь рассказала? — О, да. Вы просто не поверите. — Что? — Услышите. Качели. Вашингтон, федеральный округ Колумбия... 1978 год Когда они вернулись в отель, Дэна была совершенно без сил. Словно последние пять часов она каталась на ярмарке на гигантских качелях вперед-назад. Даже лежа в постели после горячего душа, она не могла остановить эти качели. Джерри зарегистрировал их под своим именем, но взял номер люкс с двумя спальнями. Восемь тридцать он крикнул из своей комнаты. — Как вы себя чувствуете? Может, все-таки заказать вам ужин? — Нет, я хочу только спать. Потом она спросила в двадцатый раз. — Вы можете в это поверить? — Ну, это не совсем то, что мы ожидали. Джерри читал газету, когда зазвонил телефон. Он подскочил и бросился к трубке в ванной комнате, чтобы не разбудить Дэну. Звонил мак Уоррен, хотел узнать, как дела. Дэна предупреждала, что он может позвонить, и просила ему все рассказать. Джерри шептал: «Мы нашли женщину, которую искали. Отлично. И что она сказала?» «Мистер Уоррен, можете минутку подождать?» Он пошел в свою спальню, закрыл дверь и поднял трубку. Она сказала Дэни, что ее мать была черная. — Черно... что? — Мак был уверен, что ослышался. — Чернокожая. Понимаете, как? Лена Хорн. Лена Хорн — американская актриса, светлокожая мулатка. — Светлая, понимаете, но негритянка. Эта женщина не знает, что с ней случилось. Но, по крайней мере, у нас есть настоящее имя. Есть чего начать. Дэна спит в другой комнате, но обязательно вам позвонит, когда мы еще что-нибудь узнаем. Мак медленно вернулся в гостиную, где оставил Норму и тетю Элнер колоть орехи пекан. Норма сидела и ждала новостей, как птенец ждет червяка. «Ну!» — сказала она, тараща на него, вопрошающие глаза — Мак уселся в свое кресло-трансформер и взял газету, надеясь избежать разговора. — Что? — она сказала. — Я с ней не разговаривал, я говорил с ее другом. Она спала. — Так, и? — И он сказал, что женщину они нашли. — Женщину нашли. И? — Что и? — Что эта женщина сказала о ее матери? Мак постарался ответить как можно более будничным тоном. что мать Дэна была черная. Норма похлопала глазами. «Какая?» «Черная». Норма вздохнула. «Мак, ну зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, как я психую. Теперь ответь, что она сказала на самом деле?» «Я тебе сказал». «Мак, это не смешно. Что она сказала? Норма, я не пытаюсь тебя насмешить». Она сказала, что ее мать была черная. Норма взвизгнула. — В каком смысле черная? — В таком вот смысле чернокожая. — Чернокожая? — Это как Эммус Нет, он сказал скорее, как Лена Хорн. Норма замахала на него руками. — Ой, да что ты выдумываешь? Ты, небось, даже не разговаривал с ним? Он глянул на жену поверх газеты. — Говорю тебе. Он сказал, "Не негритянка, так сказала та женщина. Я только повторяю его слова. — Да не смеши ты людей! Она была не чернее меня! — Норма возмущенно расколола орех и бросила скорлупку в зеленую глиняную миску, стоящую у нее на коленях. — Норма, ты спросила? — я ответил. — Ну, так он ошибся! — Думаешь, никто бы не заметил, если бы Джин женился на цветной девушке? Никто, ни один человек, взглянув на нее, когда она сошла с поезда, не сказал, «Ой, глядите, Джин женился на цветной!» Никто, правда, тетя Элнер? Не припомню, чтоб такой человек нашелся. Конечно, никто. Она же белой была, Господи ты, Боже мой! Эта женщина с кем-то ее спутала. Как ты можешь быть черным, если ты белый? Чушь какая-то! Ничего глупее в жизни не слыхала. Лена Хорн, господи, прости! Тетя Элнер запуталась. А при чем тут Лена Хорн? Она что, бывала здесь? Да она ни при чем, тетя Элнер. Он выдумывает просто, чтоб меня позлить. Он вознамерился свести меня с ума. — Давай, маг, дерзай, скоро добьешься своего, увезут меня в психушку. Мак тяжко вздохнул. — Ну, как знаешь, Норма, я тебе правду говорю, ты не веришь, так что забудь. Прошло несколько минут. Норма расколола еще два ореха. — Сама идея какова? На белого человека сказать, что он черный. — Норма, это не я говорю, это та женщина говорит, я не знаю. Ну и нечего тогда передавать всякую брехню. «Как можно быть черным, если у тебя глаза зеленые? Вот скажи ты мне». «Я не знаю, Норма». «Так я и думала», — тётя Элнер сказала. «Ладно, неважно. Главное, что она была красивая. Это ведь все говорят, правда?» Она выспала скорлупки из миски в бумажный пакет, стоящий в ногах. «И вот что я вам еще скажу». Надо попросить, чтобы Эммас и Энди вернули на радио. Куда они вообще-то делись? Хотела бы я это знать. «Кто была моя мать?» Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 1978 год. На следующий день Дэна снова поехала к Кристине. Они сидели на кухне и пили кофе. «Вчера...» «После того, как ты уехала», — сказала Кристина. «Я соображала, кто может знать, где сейчас Тео». Звонила брату еще, нескольким людям, которые его знали, и все сказали одно и то же. «Понятия не имей». «И про твою маму то же самое». «Я единственная, кроме Тео, знала, что она выдает себя за белую». Кристина медленно покачала головой. «Даже не представляю, что тебе посоветовать». Я в таком же неведении, как и ты. Знаю только, что мама тебя обожала. Звонила и взахлеб рассказывала, какая ты красивая, как твои дела. После гибели твоего отца ты была ее единственной заботой. Если она обо мне так сильно заботилась, почему тогда бросила? Как она могла? — Что тут скажешь? — вздохнула Кристина. Твоя мама была сложным человеком даже в молодости. Они с Тео оба были не такие, как все, не в плохом смысле, просто от того, что выросли в Вене.